Глава 5 Потеря и жестокость. Прошло совсем немного времени, как совет собирался в последний раз в Ксатене. Поэтому извещение о новом совете было встречено не только с неудовольствием, но и с опаской. Уже все варверисты знали, что на матриарха пятого дома было совершено нападение прямо на выходе с совета. Многие детали схватки были неизвестны, поэтому каждый из трех матриархов прибыл на совет чуть ли не во главе Ахрешта, что было нонсенсом для всей описанной истории темных Эльдаров. Дабы не присутствовать на совете в одиночку, каждый матриарх притащил на него нескольких атера своего дома, Серьезность подхода показывала то, что некоторые из атер пришли на совет не только в доспехах и при оружии, но даже в масках. Сами же матриархи трех домов впервые за долгое время оделись не исходя из красоты, вычурности или эротичности, а исходя из практичности и удобства. Собравшиеся матриархи и их свиты — косились на пустой диванчик из ситор. В некоторых взглядах, бросаемых туда, читалось удовлетворение, в других — настороженность, опаска и даже сочувствие. Верховные ариры, также присутствующие на совете, пытались изображать равнодушие, но сквозь маски невозмутимости «нет-нет», да и проглядывала обеспокоенность происходящим. Впрочем, Не все пытались скрывать свои эмоции. Шект, верховный Арир Акрио, была чем-то взбешена и с кровожадным выражением лица и чуть шипя, словно клубок спаривающихся глубинных змеек, осматривала всех присутствующих. Акиш, единственная пришедшая в легкомысленном наряде в хитан поднялась и заговорила. В связи с интересными и тревожными сведениями, поступившими от наших разведчиков, я, Акиш Кхитан, созвала Высокий Совет Домов. Начало ее выступления добавило напряженности в атмосферу и полностью приковало к ней внимание. Мои разведчики докладывают, что столица и Шакши разрушена, и захвачена силами одного из великих домов. Акиш посмотрела на бросающих во все стороны подозрительные взгляды Атор и, чуть остановив взор на пустом диванчике, добавила. Они говорят, что видели там эмблемы Исситор. И наступила тишина. Теперь уже все взоры обратились на пустующий черный бархатный диванчик с золотыми ножками. С улыбкой идиота увидевшего запорожец желтого цвета в синий горошек я ходил вокруг накопителя разглядывая его поверхность он был пуст когда мы вошли в залу предположительно вся его энергия ушла на поддержание защиты в первую атаку в данный же момент его заряжали десяток моих золотоволосых атер четверка охраны до да пара алых сестер причем зарядка шла настолько быстро что накопитель буквально темнел на глазах вампиры притащили три десятка чистокровных темных эльдаров я уложил их и выдавил в камни огромную тридцатилучевую звезду буду возвышать пленников в синеглазах атер дело в том что се и ле буквально испускают манну тьмы в окружающее пространство, а это значит, что в определенных ситуациях рядом с ними лучше не находиться обычным существам. Да и не совсем обычным тоже. Я слышал, что во время одной схватки тьма вырвалась из их тел и уничтожила все, до чего смогла дотянуться. Только чудом или благодаря воле предвечной никто из отряда Атера не погиб,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 Истончение самой структуры мира может подрывать устои равновесия и, как результат, вероятность самопроизвольного образования атов и упорядоченных структур из них. Это, в свою очередь, чревато созданием произвольных заклинаний, так что много силы тоже нехорошо. Помнится, я читал на земле Былину о богатыре Светогоре. Попалась в старом советском сборнике, в частности, о его смерти. Так что здесь аналогия, думаю, понятна. Да и, честно говоря, очень затратно это превращение. Шутка ли? Два с половиной миллиона эргов. Зарядив накопитель, мои атор вместе с моими вампирами оттеснили княгиню и ее выводок из зала Я же приступил к созданию жутко сложной системы атов, заклинания, о котором никто не знал. Короткая активация, и ритуал завершился. Три десятка атор почти одновременно открыли глаза и стали подниматься. И вот тут случился небольшой конфуз. До возвышения они были разного роста и комплекции, а сейчас стали мало того, что выше, так еще и руки вытянулись, а у некоторых новоиспеченных великих жриц натянулась одежда в области груди и бедер. Да, так оставлять плохо. «Заряжайте накопитель», — отдал я команду. Обращенные садятся, скрестив ноги по-турецки. Я слышу, как трещит на ком-то одежда. Они начинают качать манну в прозрачный кристалл. Пара минут, и он становится антрацитово-черным. Когда они закончили заряжать его, я приказываю. Идите за мной. Возле выхода из залы настоящее столпотворение из атретосов. Здесь собрался почти весь татрет во главе с Тиален. Я смотрю ей в глаза и вижу в них... Страх, неуверенность и почтение. Мой голос звучит почти в полной тишине. Заводите еще 30 пленных темных эльдаров. Светлых, если они есть, отделяйте. Да, у нас есть обмундирование и оружие. И то, и другое, только трофейное. Тиалин, выдай им все, что есть. Пусть сами выберут. «Владыка Ашерас, здесь есть склады с одеждой и целый арсенал, полный оружия. Конечно, его качество несравнимо с тем, что делают в великих домах, но все же...» «Хорошо, отведи их туда и сразу возвращайся». Дождавшись ее кивка, я повернулся к трем десяткам замерших в идеальном построении атор и почувствовал, как маска отрешенности привычное, надеваемое на лицо, треснуло. Я улыбнулся. — Как переоденетесь, тоже возвращайтесь. Жрицы кивнули, словно единые организмы стали дожидаться, пока тиален отправится с десятком атретосов показывать им дорогу. Мимо меня торопливо провели-протолкали еще три десятка безвольных, с пустым взглядом пленников. Их походка напоминала походку мертвеца, заплетающиеся ноги, покачивание, висящие плетьми руки. Когда они проходили мимо меня, я позволил себе изобразить на лице презрение. Мои вампиры приняли эстафету и, заведя Эльдаров в зал с накопителем, стали укладывать их на те же места, которые занимали их предшественники.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 Самые первые уже вернулись, и я смог оценить их наряд и оружие. В целом я остался недоволен. Одежда была более грубой, и доспехи намного неуклюжие и непрактичные. Что уж говорить об отсутствии масок. Единственное, что порадовало, так это оружие. Вместо косатор подобрали большие алебарды на стальных древках. Короткие мечи, похожие на греческие каписы. За спинами прямые узкие мечи в потертых ножнах и большие арбалеты. И единственный плюс этого оружия — оно было отлично выковано. Однозначно, это была работа гномов. изделие свергов более изысканные и всегда именные, делающиеся под конкретного владельца, совсем как у Эльдаров. Вздохнув, я повернулся заводить следующую группу, но вместо трех десятков темных обнаружил тех лишь десяток и полтора десятка из возюканных светлых эльдаров. Рядом с ними возник атеры. Отвечая на мой немой вопрос, он сказал, — Чистокровки закончились, ариры проверяют нижние этажи улья, но я сомневаюсь, что они там кого-то обнаружат. — Полукровки и темных светлых? — спросил я. — Лишь трое. — К светлякам их, — ответил я. — Да, Ашерос. — Плохо, плохо. С одной стороны, 150 сильнейших атор — это огромная мощь. С другой — этих сил явно не хватит в войне со всем Альверистосом. А то, что этот вариант вполне возможен, сбрасывать с чаши весов я бы не стал. —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 а я, во всяком случае, пока в своем уме, чтобы давать такую мощь возможным шпионам. Зайдя в зал, я ударами теров стер нарисованную звезду, буквально разбив покрытие пола, после чего защитил накопитель. Накачать свои теры манной огня и нарисовать ими новую звезду в двадцать восемь лучей было легко. Вампиры вводят в зал всех эльдаров и укладывают вперемешку. Ритуал делаю практически на автомате. Еще немного, и если меня поднимут посреди ночи, то я его совершу без ошибок, даже не просыпаясь до конца. Очнувшимся обращенным Атор приказываю отойти к стене и наполнять накопитель. Из светлых эльдаров получились очень сильные разносторонние маги. Похоже, у них у всех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 Полукровки ничем в даре не отличались от светляков, только энергии стихии было больше. Больше ничего конкретного про дар я сказать не мог. Воздействие ритуала на цвет глаз оказалось неполным. Если у темных глаза стали стандартного синего цвета, то у светлых и полукровок — от бирюзового до сине синезеленого. Волосы у светляков тоже не высветлились полностью — стали платинового оттенка. Вдоволь полюбовавшись на свои творения, я вывожу их в свет. На этот раз меня встречают абсолютной тишиной. Если прислушаться, можно услышать дыхание каждого из присутствующих. Киваю Тиалин и передаю ей последнюю партию обращенных. Она удивленно испуганно смотрит на бывших светлых и, заглянув каждому в глаза, уводит за собой. Нахожу взглядом напряженную фигуру Атеры и киваю ему. Мгновение он колеблется, но все-таки подходит. Неужели боится? Я покосился на замерших в ровных построениях Атер. Впечатляет. Еще бы наше оружие и одежду с гарнитуром.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 «Что ж, я вместе с Тиалин погоню их к лагерю. А что делать с трупами, которые мы насобирали? Ах, да, чуть не забыл. Сколько их? Больше трехсот. Многие сильно обожены». Предвосхитив мой вопрос, он добавил, «Мы сложили их перед входом в улей. 300 высших вампиров. В мирное время это чересчур много. Во время войны крайне мало. Поворачиваюсь к княгине. Пусть вампиры перенесут их к той площадке, где я поднимал их. И знаешь что? Пусть Арира Криаты подготовятся к созданию самого мощного заклинания из смерти, которое им известно. На Драколича требуется массовое жертвоприношение, 300 жертв. И это заклинание из самых глубин книги мертвых, «Вы действительно этого хотите, Ашерас? Книга мертвых. Частично входит в ваналы тьмы, только заклинаниями в ней представлены смертью и только смертью. Я не встречал ее в полном варианте в библиотеке нашего дома. Ходят слухи, что оригинал хранится у дома Садх. И я подумал немного». Какова бы ни была внешняя угроза, которой испугалась эл лучше быть к ней максимально готовым. А жизни рабов без воли и тяги к жизни они все равно умрут, хотя, конечно, можно заняться промыванием их мозгов. Только, подозреваю, полукровки не имели своей воли и сознания изначально. Превращать их в атор неизвестно, удастся ли. А вдруг ритуал пойдет не так, и манна тьмы вырвется? Полмиллиона эрк свободной манны вполне хватит, чтобы устроить локальный конец света. Да, мой голос тверд. Тогда понадобится помощь всех, кто имеет сильный дар смерти, отвечает Атере. А что, 170 семидесяти Атер не хватит? Спрашиваю я. Ни у кого из них нет большого дара смерти а княгиня? Без нее не было бы и смысла начинать. Благодаря ей мы наполовину срежем наши затраты по манне, и не придется кому-то делать самопожертвование. Mm. Понятно. Так мы приступаем, Ашерас? Да. Посмотрев на замерзших передо мной обращенных, я отдал приказ. Помогите ему. Словно единый организм, они кивнули,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 тела стягивались в огромную кучу посреди площади. Выбранных жертв пришивали к трупам попарно и усаживали в огромный круг, в центр которого стягивалось все, что дышало раньше. Я заметил, что пара жриц разбирает остатки баррикады перед входом. Рядом со мной обрисовались ариры-криаты, терпеливо ожидающие, пока я обращу на них внимание. — А не многовато ли? — спросил я их. — Наоборот, мы не уверены, что хватит. — А что с этим? — я мотнул головой на гигантский труп Эру. — Мы думали, вам он нужен для чего-то другого. — Используйте на свое усмотрение, — ответил я. — Да, Ашерес. И чуть слышно они прошептали. — Помоги нам, Криата.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 Мы сейчас в той ситуации, когда лишний кинжал в рукаве нужнее возможной прибыли. Кстати, а что за создание этот Драколич? В библиотеке границы мрака» я наталкивался лишь на пару упоминаний до сравнений. Ох, ну, как объяснить? Я-то сам тоже не видел ни разу, но описание мне попадалось. Он считается сильнейшим созданием смерти. Пойми меня правильно. Сильнейшее еще не значит быстрейшее или могущественнейшее. Быстрейшие — это алые князья, могущественнейшие — демиличи. Ты знаешь, что такое оживший или мертвый дракон? После смерти дракона магия остается в его теле, и... При определенных условиях он может подняться, как обычный мертвец. Кстати, поднятие павших может поднять и поднимает умершего дракона. Как ты понимаешь, он недалеко уйдет от обычных мертвецов. Разума у них нет. Ни капли. Одна лишь ярость и голод, гложущий его изнутри. Никаких умений. Это просто двигающийся огромный костяк, способный лишь рвать и разбивать. Драколичи же совсем другие. драколеч легко убьет обычного дракона даже вдвое больше, чем он сам. Драколич имеет выдох и может летать. Его выдох состоит из чистой манны смерти. Можешь представить, что это такое на поле боя. И самое главное — наличие разума лишь чуть-чуть не дотягивающего до разума хисны. В аналах упоминается, что садх за всю историю создали всего двоих драколичей. Книги говорят, они спят где-то в их могильниках. Что-то не наблюдаю у нас, скелет дракона. Это не важно. Подойдут любые кости, все дело в их количестве. Под действием ритуала «костная ткань» переплавиться в то, что нам нужно. Пока мы говорили из одной улицы, выходящей на площадь показался радж-жриц, тянущих на веревках целые связки тел. Я заметил на некоторых остатки одежды и металлические доспехи, которые дребезжали и скрежетали, как консервные банки, привязанные позади машины. Я понимаю, что ткани будут отторгнуты вместе с плотью, но почему с трупов не снимают металл? Драколич Ашерос — это такое же исключение из правил, как и Костяной Лорд и Мертвый Рыцарь. Метал распределится в общей костной массе, сделав ее намного более прочной. А ты думал, как Драколич убивает обычных драконов? Его сущность, мало того, что магическое средоточие манны смерти, так еще и намного прочнее живой плоти, благодаря включениям металлов. «Мы еще сейчас будем кидать оружие и доспехи из арсенала, так что поторопись с поднятием высших вампиров!» Атер демонстративно покосился на улей. «Я выдохся! Найдите лучшие местные кузни!» Я уверен, там будут наковальни, молоты, недоделки и разнообразный лом. Вот именно. Их еще надо найти, — хмыкнул он.